«Думаю, вам не захочется долго разбирать мой корявый почерк», — заметил он небрежно. «Я человек малообразованный, а это все я написал просто, чтобы развлечь моего маленького племянника Джо. Ему всегда подавай занимательные истории. Приходит вчера сюда на берег и говорит мне...» Я в это время вынимал из моей лодки двадцатифунтовую треску. Говорит вроде как с упреком. «Дядя Джим!» «Разве треска не бессловесное животное?» «Понимаете, я говорил ему, что следует быть добрым к бессловесным животным и никогда не причиняй тем боли». Я кое-как выкрутился, сказав ему, что хоть треска и бессловесная, но она не животная. Однако Джо, похоже, не был удовлетворен таким ответом. Да и сам я, признаться, тоже». Надо быть очень осторожным с малыми детьми и думать, что говоришь им. Уж они это видят тебя насквозь. Говоря все это, капитан Джим краешком глаза следил за Оуэном Фордом и, заметив, что гость с головой погрузился в чтение книги «Жизнь», направился с улыбкой к своему буфету, чтобы приготовить чай. Оуэн оторвался от чтения так же неохотно, как скряга расстается со своим золотом. Оторвался лишь для того, чтобы выпить чаю, и вновь с жадностью накинулся на исписанные неровным почерком страницы. — Можете взять эту книжку с собой, если хотите, — сказал капитан Джим небрежно, словно книжка не была самым драгоценным из всего, что принадлежало ему. — Надо бы мне пойти да подтянуть мою лодку поближе к причалу. Приближается шторм. Вы и заметили, какое сегодня небо? Облака барашки говорят без слов. Корабли высокие, убавьте парусов. Оэн с радостью принял предложение капитана и взял книгу с собой. По дороге домой Ани рассказала ему историю пропавшей Маргарет. «Этот капитан — замечательный старик. Какую удивительную жизнь он вел!» — заметил Оуэн. — За одну неделю у него было столько приключений. — Сколько большинству из нас не видать за всю нашу жизнь? — Вы действительно полагаете, что все его истории правдивы? — Конечно. Я уверена, что капитан Джим не способен солгать. К тому же все, кто живет в здешних местах, уверяют, что все было именно так, как он рассказывает. В прежнее время на этом берегу жили многие из его старых товарищей по плаванию, и они могли подтвердить, что он говорит правду. Он один из последних капитанов старой закалки, каких было немало на нашем острове. Теперь почти никого из них уже нет в живых. Глава двадцать пятая. Написание книги. На следующее утро Оуэн Форд пришел в маленький домик в состоянии невероятного возбуждения. «Миссис Блайт! Это замечательная книга! Совершенно замечательная! Если бы я мог воспользоваться этим материалом, не сомневаюсь, что создал бы роман года. Как вы полагаете, капитан Джим позволит мне сделать это?» «Позволит ли он?» «О, я уверена, он будет в восторге!» — воскликнула Аня. «Признаюсь вам, что именно на это я и рассчитывала, когда повела вас на маяк вчера вечером. Капитан Джим давно хотел найти кого-нибудь, кто сумел бы написать за него его книгу жизни, так как она должна быть написана. Не согласитесь ли вы пойти со мной на мыс сегодня вечером, миссис Блайт?» «Я сам попрошу у него позволения использовать его книгу, но хотел бы, чтобы вы сказали ему о том, что мне известно с ваших слов история пропавшей Маргарет, и спросили его, не разрешит ли он мне ввести ее в роман в качестве основной сюжетной линии, позволяющей связать в гармоническое целое самые разные эпизоды книги жизни». Капитан Джим пришел в необычайное волнение, когда Оуэн Форд рассказал ему о своем плане. Его заветной мечте, наконец, предстояло осуществиться, о книге жизни, стать его подарком миру. Обрадовало капитана и то, что основой повествования станет история его пропавшей возлюбленной. Это сохранит ее имя от забвения. — сказал он задумчиво. — Именно поэтому я хочу, чтобы она была в романе. — Будем сотрудничать, — заявил восхищенный Оуэн. — Вы дадите книге душу, а я — тело. О, вдвоем мы напишем чудесную книгу, капитан Джим, и возьмемся за работу без проволочек. — Подумай только! Моя книга будет написана внуком школьного учителя. Воскликнул капитан Джим: "Ваш дедушка был моим самым дорогим другом. Я считал, что равных ему нет на свете. Да, теперь я вижу, почему мне пришлось ждать столько лет. Моя книга не могла быть написана до тех пор, пока не появится подходящий человек. Ваше место здесь. Ваша душа этого старого северного берега." «Вы единственный, кто способен написать эту книгу!» Было решено, что крошечную комнатку в башне маяка, примыкающую к гостиной капитана Джима, отведут Оуэну для работы. Оуэн считал необходимым, чтобы капитан был рядом с ним во время создания книги. Могли потребоваться консультации по многим вопросам, связанным с мореплаванием, в которых Оуэн был совершенно несведущ. Он приступил к работе над книгой на следующее же утро и вкладывал в это дело всю душу. Что же до капитана Джима? Он был в то лето счастливейшим из смертных и смотрел на маленькую комнатку, в которой работал Оуэн, как на святую обитель. Оуэн подробно обсуждал содержание будущей книги с капитаном но рукопись ему не показывал. «Вам придется подождать, пока она выйдет в свет», — говорил он. «Тогда вы прочтете все сразу и в законченном виде». Он с головой ушел в изучение историй, изложенных в книге жизни, и творчески использовал их. Пропавшая Маргарет, о которой он столько думал и грезил, стала для него яркой и совершенно реальной личностью и ожила на страницах его романа. По мере того, как работа над романом продвигалась, она все больше увлекала Оуэна. Он писал с воодушевлением. Аня и Лесли получили право читать написанное и высказывать свои замечания. И в основу заключительной главы, которую восхищенные критики позднее назвали «идиллической», была положена художественная идея, поданная Лесли.